После пира явились послы от Николая, союзника персидского царя Дария, и объявили Филиппу войну. Услыхал об этом Александр и сказал, взглянув на отца и сдвинув брови, «Поручи мне, отец, это дело, дай мне войско и не заботься ни о чем». Филипп вышел из-за стола и любезно обратился к послам, «Друзья», — сказал он им, — «передайте Николаю, что посылаю к нему посла, какого он никогда еще не принимал, сына моего Александра. С ним пойдут и мои рыцари, и если они не отомстят за меня, пусть лучше не возвращаются домой». Обращаясь к сыну, Филипп продолжал. «Прекрасный сын, ты слышал речь послов». и слышал об обиде, которую нанес мне Николай. Иди на него и отомсти за меня, — отвечал ему Александр. Неприлично хвастаться своим мужеством. Но сам Бог, создавший нас по своему образу и подобию, не спасет Николая от нашего мщения. Тут Александр вскочил на стол, чтобы его лучше расслышали, и любезно обратился к рыцарям. бароны «Скажите вашим вассалам, чтобы вызвали они из своих земель воинов, и вместе пойдем на врага. Покажите себя достойными рыцарями!» И бароны отвечали ему. «Мы все охотно пойдем за тобой». Шум поднялся страшный. Каждый проталкивался вперед и теснил соседа, как врага. Многие поплатились своими боками. Больше сорока человек задохлось в давке. До ста тысяч воинов собралось вокруг короля Филиппа, и он передал начальство над ними своему дорогому сыну. Загремели трубы, зазвенело оружие, а затем все стихло. Войско тронулось в путь.